Приведенный нами разговор подходил к концу, когда гремосква с щели неплотно задернутой занавески увидел двух человек, в которых узнал по очереди Кромвеля и Мардаунта. Мы уже видели, какое впечатление произвело на друзей это открытие. Д'Артаньян первый пришел в себя. «Мардаунт!» — воскликнул он.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 Скрипнуло маленькое слуховое окошко, которого никто не заметил. Мордаунд выглянул, но благодаря принятым нашими друзьями мерам не увидел никого. Он всунул ключ в замочную скважину, дверь отворилась, и Мордаунд появился на пороге. В то же мгновение он очутился лицом к лицу с Д'Артаньяном.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 Портос сел по левую, а по правую руку Д'Артаньяна. Атос сказался подавленным, Портос потирал руки с лихорадочным нетерпением, а улыбался, кусая себе губы до крови. Один Д'Артаньян сохранял с виду полную невозмутимость. «Господин Мардаунд», — сказал он молодому человеку, —